38. Доктор Даргал. Приписываемые дневники. И что с того, что мы знаем, а остальные вокруг полные лохи? Когда начинается, для нас все так же неожиданно. Правда, белая жуть не поднимается из воды прямо по курсу. С зачехленных, заткнутых пробками дул не стекают потоки соленой пены. Все проще. С какого рожна ей таица? Где тут доблестные минонуццы северного ошметка империи? Где патрульные торпедовозы, победно баражирующие над подвластной акваторией? Так что атомная лодка сообщает о себе по-другому. Снаряд неизвестного калибра плюхает в море поблизости от левого борта Жебештье-Нашо. Наверное, у островитян так принято. Салютовать всем встречным натуральным боевым залпом. Сама субмарина пока вдали, теперь все ее заметили. Она и вправду белая. Надо же! Тонкая удлиненная линия на уходящей в вверхотуру темно-синей поверхности сферы мира. Те, у кого зрение поострее, могут разглядеть подробности. В нашу сторону развернуто башенное орудие. Кажется, сдвоенное. Так что, ежели морские любители белого цвета не шутят или там план Шаймара накрылся медным тазом, то сейчас бабахнет ствол номер два. Возможно, не промажет. На палубе людей что селедки в трале, давка будет еще та. В волнах, конечно, не так. Если убитые сразу потонут, тогда попросторнее. Однако белая субмарина покуда молчит. Может, выцеливает. Отвыкли в своем подводном существовании от яркостей утра мирового света. Вот и промазали. Но подлодка островной империи не стреляет, режет воду молча. Затем середка белого корпуса начинает ребить. Или что-то с глазами, или субмарина симофорит же биштьенушо. Видимо, что-то требует, требует и требует. Наконец, мазутная тарахтилка снижает тональность выхлопов. Увековечивший себя в железном корыте капитан Жебештьен Шо явно взвесил шансы по состязанию в скорости и не принял пари. Неохватный единым взором водный простор вокруг гасит остаточную инерцию Жебештьена. Мы во власти пиратов. На борту начинается паника. Попробуй ей не поддаться. Но оказывается, у кого-то есть воля и какой-то план. Перекрывая гомон окружающих, над палубой повисает голосовое сообщение гвардии ротмистра Маргита Йо. «Всей шаймаровской команде! Дуйте сюда! На корму!» Значит, потребно продираться через мечущуюся в ужасе толпу. Не просто дело, но придется.